Трек 41. Вы мне еще Акуджаву процитируете. Если кто запамятовал, программное четверостишье Булата Акуджавы на самом деле звучит так. Чистое сердце в дорогу готовь, древняя мудрость сгодится и вновь. Не покупаются, не покупаются, доброе имя, талант и любовь.